Глава сороковая. Гонца за гонцом посылали их к королю, он обещал прийти, но не приходил. Отправился к нему герцог Алансонский, и он снова подтвердил свое обещание и снова его нарушил. Так пропало девять дней. Наконец он явился, прибыв в Сен-Дени 7 сентября. Между тем враг становился все смелее. Трусливое поведение короля не могло иметь иного следствия. Были уже сделаны приготовления к защите города. Обстоятельства теперь менее благоприятствовали Жанне. Однако она и ее полководцы полагали, что успех еще в достаточной мере обеспечен. Жанна распорядилась начать атаку в восемь часов утра, и наши войска были готовы в назначенное время. Выбрав место для своей артиллерии, Жанна начала обстреливать сильный редут, прикрывавший ворота сент тонорре Около полудня, когда укрепление было уже в значительной степени разрушено, затрубили атаку, и крепость была взята штурмом. Когда мы двинулись дальше, чтобы осадить ворота, и несколько раз устремлялись к ним с сомкнутыми рядами, Жанна, сопровождаемая знаменем, вела атаку. Облака удушливого дыма окутывали нас со всех сторон. Над нами и на нас падали метательные снаряды, как частый град. В разгар последней атаки, которая наверняка открыла бы нам ворота Парижа, и вместе с тем всей Францией, Жанна была ранена стрелой из арбалета, и солдаты наши мгновенно подались назад, охваченные почти паническим страхом. ибо что они могли делать без нее? Она ведь олицетворяла собою армию. Лишившись возможности сражаться, она, тем не менее, отказалась отступать и просила опять идти на приступ, говоря, что «теперь мы непременно победим», и боевой огонь загорел в своих глазах, когда она добавила «я возьму Париж теперь же или умру». Ее пришлось увести насильно, и это было выполнено Гокуром. И герцогом Алансонским. Но настроение было приподнятым. Беспредельный восторг одушевлял ее. Она сказала, чтобы ее на другое утро принесли к воротам, и через полчаса Париж будет принадлежать нам бесспорно. Она сдержала бы свое слово. В этом нельзя сомневаться. Но она забыла об одном о существовании короля. который был тенью презренного ля-тремуйля. Король запретил идти на приступ. Дело в том, что как раз в это время прибыл новый посол герцога Бургундского, и опять затевались тайные плутни. Надо ли мне говорить вам, что сердце Жанна надрывалось, страдая от раны и от сердечной боли, она мало спала в эту ночь. Несколько раз часовые слышали — Глухие рыдания, доносившиеся из темной комнаты, где лежала она, и многократно раздавались там скорбные слова. «Победа была возможна! Победа была возможна!» Больше она ни о чем не говорила. Через день она с трудом поднялась с постели, окрыленные новой надеждой. Делансон перебросил мост через сену вблизи Сен-Дени. «Быть может...» Ей удалось бы перейти по этому мосту и напасть на Париж с другой стороны, но король о том проведал и приказал разрушить мост. Мало того, он объявил, что поход окончен. Не остановившись и на этом, он заключил новое и весьма продолжительное перемирие, по условиям которого он покидал Париж непотревоженным и невредимым. и удалялся к берегам Луары. Откуда пришел? Жанна Д'Арк, ни разу не побежденная врагом, потерпела поражение со стороны своего же короля. Однажды она сказала, что в своем деле она ничего не боится, кроме предательства. Теперь предательство нанесло первый удар. Она повесила свои белые доспехи в королевской базилике в Сен-Дени, и, явившись к королю, просила освободить ее от служебных обязанностей и отпустить домой. Она поступила мудро, как всегда, ибо кончилось время великих задач и широких военных замыслов. По истечении срока перемирия война должна была смениться рядом случайных и незначительных стычек Такая работа была по плечу и второстепенным военачальником и не нуждалась в руководящих указаниях великого военного гения. Но король не соглашался отпустить ее. Перемирие не распространялось на всю Францию. Некоторые французские крепости нуждались в надзоре и охране. Королю могла понадобиться помощь Жанны. В действительности же Латремуль. желал удержать ее там, где он мог ей мешать и досаждать. Но вот снова явились голоса. Они говорили, «Останься в Сен-Дени». Объяснения не было. Они не сказали, почему. Это был глаз Божий, и он заглушил приказ короля. Жанна решила остаться. Однако Латремуэль испугался этого. Нельзя было... Предоставить самой себе такую грозную силу, как она, она наверняка разрушит все его планы. Он убедил короля прибегнуть к насилию. Жанна должна была покориться, потому что она была ранена и беспомощна. На великом суде она показала, что ее удалили против ее воли, и что, если бы она не была ранена, этого не привели бы в исполнение. «Ах, она была сильна душой!» Эта слабая девушка, она могла бы бросить вызов всем сильным мира и вступить с ними в бой. Мы никогда не узнаем, почему голоса повелевали ей остаться. Мы знаем только, что если бы она имела возможность повиноваться, то история Франции сложилась бы не так, как она теперь записана в книгах. Да, это мы знаем. 13 сентября наша опечаленная, приунывшая армия повернулась к Луаре и двинулась в путь. Без музыки. Да, подробность это была замечена всеми. То было похоронное шествие. Именно так. Продолжительное, тоскливое похоронное шествие, не сопровождавшееся ни единым радостным возгласом. Во время пути друзья смотрели на нас сквозь слезы, враги встречали нас смехом. Наконец дошли мы до Жиана. До того места, откуда меньше трех месяцев назад начался наш блестящий поход в Реймс. Тогда развивались знамена, играла музыка, и наши лица светились гордым воспоминанием апоте. А толпы народа ликовали, Встречали нас словословиями и провожали благочестивым напутствием. Теперь же шел унылый осенний дождь. День был сумрачен, небеса печальный, зрителей было немного. И единственным приветствием были слезы, молчание и скорбь. Потом король распустил это благородное героическое воинство. Знамена были свернуты, оружие сложено. Позор Франции был довершён. Латремуль получил венец победителя. Жанна Дарк, непобедимая, была побеждена.